Однако сердцем Эдди понимал, что Роланд прав. И вверх по тропе его гнала не надежда, а отчаяние. У валуна, который блокировал большую часть тропы, они нашли брошенный трехколесный велосипед с надувными шинами и электрическим мотором, который все еще мягко жужжал. Эдди вспомнил, что примерно такие же велосипеды продавались в магазине Abercrombie Fitch. Он наклонился прочитал надпись на маленькой табличке, закрепленной на ободе левого заднего колеса. Обжимные тормоза. Северный центр позитроники. Позади сиденья находилась маленькая сумка-багажник. Эдди откинул крышку и совершенно не удивился, обнаружив в сумке шестибаночную упаковку «Ноз Алла», напитка, которому во всех мирах отдавали предпочтение обманщики. Одна банка отсутствовала. Оно и понятно. Ей захотелось пить. Если быстро двигаешься, всегда хочется пить. Особенно, если у тебя схватки. Этот велосипед из того места за рекой, пробормотал Джейк. Из Догана. Если бы я осматривал территорию, то обязательно бы его увидел. Их там, наверное, десятки. Готов спорить, его сюда принес робот. Эдди пришлось признать, что доводы Джейка не небезосновательны. Доган определенно являлся аванпостом, который, возможно, построили неподалеку от реки задолго до появления новых пренеприятных обитателей Тандер-Клэпа. Учитывая характер окрестной территории, это транспортное средство следовало полагать идеальным для патрулирования. С тропы открывался прекрасный вид на поле боя, где они склеснулись с волками, положили их пулями и тарелками. Толпа на этом участке восточной дороги напомнила ему парады перед Мэйси на День Благодарения. Все население Кальи праздновало победу, и как же Эдди в этот момент их всех ненавидел. «Моя жена ушла из-за вас, грёбаные трусы!» — думал он. Глупая мысль, несправедливая, но позволяющая хоть как-то стравить пары. Что там писал Стивен Крейн в стихотворении, которое они учили в средней школе? Я его люблю, потому что оно горькое, и потому что оно мое сердце. Что-то в этом родине, точно, конечно, но по смыслу совпадало. А теперь Роланд стоял около брошенного, мягко жужжащего трайка. И если в глазах стрелка он видел сочувствие или, хуже того, жалость, то мог без них обойтись. Пошли, парни, давайте ее найдем.